Со временем кое-кто из суеверных, набравшись за чаркой смелости, спросил об этом Чигирина, а он, пригасив усмешку, так начал отнекиваться, что всякому стало ясно, он знаком с теми, кто за плотиной и в болоте сидит. Расскажи, Михаила, расскажи всё начисто, как было, чуть не со слезами попросил страшный верующий во всякую чертовщину Гнат Кирилец. Пособлял тебе хоть немного нечистый. И тогда Чигирин, оглядевшись вокруг себя и нагоняя страху, зашиптал: "Пособлял гнад". И не один, а ж двое их было тогда. Один возле крыши возился, а второй, постарше, подлез под коня, взял его на плечи и задыхаясь и валясь с копыт потащил на чердак. Думал, надорвется нечистая сила. Но и до сих пор не надорвалась. Забытая лесная просека, где между колеями дружно поднялась шелковистая трава, а в ней нашли приют ромашки, деревей и тысячи лисиц. Сквозь деревья на дорогу падают предвечерние солнечные блики, а даль так и играет чистым небом и нигде ни души. Но вот на просеку выскакивают тачанка и две подводы. На тачанке рядом с близнецами сидит Сагайдах, на подводе правит лошадьми невозмутимый Соломаха, а позади с братьями Берисклетами седой и мудрый Чигирин. Старыми усковатыми глазками он первым замечает между деревьями какую-то фигуру, не торопливо прикладывает к плечу винтовку и тут же опускает. О, да это же Гордиев Горбенко! узнает Чигирин своего старого знакомого. Теперь все замечают старика, а он, скувшином в руке, смущённо подходит ближе к просике, чтоб не подумали о нём недоброго. Дед, что бродити тут? соскакивает со стачанки сагайдак. Рес большой вот брожу. И уже приветливо улыбается Чигирину. Добрый день, человеч. И тебе добрый. Землянику собираешь? Да нет. Перевозил в село магазинниково добро, а вам тайком сбросил мешок соли, может пригодиться. Только это погнал и меня к лесной хате писеголовца. Вот спасибо, Гордий. А где же она, соль? Шагах в двадцати от вас, под теми тремя березами, что из одного корня выросли. Дед. А откуда же вы знаете и о нас, и о соли? удивляется Сагайдач. А потому, что на этих днях я с Михаилом Иванычем встретился в лесах, когда он еще один на безхлебье, да на безсоли пас коров. Вот и бываете здоровы. Чайгин да тронулся рукой до плеча Горбенко. Гордей, а ты не сможешь раздобыть для нас коней, чтобы были словно ветер. По мозгу ую. Партизаны прощаются со стариком и трогают коней. Кто только вернется из них? Ибо что может сделать эта горсточка смельчаков против нашествия Гитлера? Да видно по доброй воли идут на смерть. Пусть фортунет вам, и пусть вас Бог найдет на небе. И привиделось старику. как в раю, где не отцветает гречиха, сам бог и первоапостолы Пётр и Павел почтительно встречают партизан. Видишь, что может случиться с душой. Старик грустно покачав головой поворачивается к жилищу магазинника, а партизаны направляются к опушке леса, ближе к той дороге, которая через каких-то 1.5-2 км выходит на шоссе. туда теперь не сонишься там и камень утомился от чужого железа на дороге же можно подстеречь одну другую машину тут не столько едут войска сколько шныряют любители чужого добра возле густого березняка что островком подходит к дороге партизаны останавливают коней гремячим мигом снимают с точанки Максим Пристраиваются возле него в ложбинки, а слева и справа залегают братья берсклеты и чаги. Всё это делается в полной тишине, словно не люди, а тени упали на землю. Первый урок получили побратимы. Жаль, что так мало у него бойцов. Сагайдак подсаживается к близнецам. Всё очень чином, шёпотом успокаивает его Роман. Патроны подравняли чтоб не было перекоса. А вода в кожухе ключевая. Хоть сам пей, хоть гостей угощай, скрывая волнение, усмехается Василий. Хороши, хлопцы, не зря он взял их в отряд. Обойдя всех, Сагайдак подходит ближе к дороге, что одной стороной притёрлась к лесным теням, а другой к задумчивым колоскам, и прислушивается, как уходит день. попадется ли кто-нибудь? И словно отвечая на его мысли, на шлейху заклубилась пыль. Сагайдах подносит к глазам бинокль. Нет, это не те, кого он ожидает. По дороге трусят не скорослые лошадёнки, а на вазу подскакивает несколько ржаных снопов и сидит чернявая молодица. В одной руке у неё воз же, а другая придерживает возле груди младенца. Вот уже и плач его слышен а мать, склонившись, то агукает ему, то понукает неторопливо слыши дёнок, которые тянутся к колосям. Вот молодица придержала гнедых, прижала к себе младенца, и этот белый свёрток, припав к груди, сразу успокоился. А на смуглом лице матери мелькнула печальная улыбка, да тут же и исчезла. Сзади заурчала грузовая машина. Партизаны прикрепили к земле пулемёты и винтовки, повернули на цель. "Отставить!" тихо приказывается Гайдак, ведь впереди едет мать с ребёнком. "Пусть до самого твоего дома, пусть всю жизнь шумит тебе пшеница", и вздыхает, если бы оно так было в этом мире, в котором не всем хватает разума для жизни. Машина выбрасывает из-под себя клубы пыли, Обгоняет воз. Из окна кабины высовывается голова не молодого солдата. Он машет рукой женщине, на ходу что-то весело кричит ей и исчезает, не подозревая, кто сейчас спас его от смерти. И снова тревожное и напряженное ожидание. По капельке дремотно вырастают тени, по капельке дремотно течет время, по капельке течет душу сомнения. Надо ли было пропускать ту первую машину? Наверное, не надо. Уже сумерки из леса наплыли на поля и погасили багрянец пшеницы, когда на дорогу горделиво красою своей щеголеватостью выскочил новенький, словно только что родившийся Дюзенберг. Какого высокого чина убоюкиваешь ты на пыльном Подольском шлиху? Не того ли барона, что приехал мерить тучный чернозём для своего имения? Вот она и наступила первая встреча с врагом. Ты как клещ вгрызаешься в чужую землю, так и её отмерит тебе